Глава 2 Сер Дженнер, как более опытный, рассчитывал взять управление модулем 5 на себя, поскольку тот уже подходил к Сарафанду. Эта пирамидальная башня огней раньше означала Дом и Испокойствия, а теперь стала новым источником смертельной опасности. Он знал, что Эзоб, установив правила, не будет колебаться и в долю секунды спалит любую машину, которая пересечет невидимую запретную линию. Оказалось, однако, что былое легкомыслие оставило Войзи, и он приближался так осторожно, что сир Дженнер не мог к нему придраться. Когда светящиеся красным цифры дальномера показали 50 метров до границы опасной зоны, Войзи притормозил и выключил двигатель. В кабине воцарилось молчание. «Достаточно близко?» – спросил через некоторое время Войзи. «Или ты считаешь, мы можем еще чуть-чуть продвинуться?» Сир Дженнер жестом приказал Возе глушить моторы. «Отлично, лучше сделать допуск на пределы погрешности измерительной аппаратуры, нашей и Изопа». Он внимательно изучил передние экраны и вскоре обнаружил единственный признак присутствия других аппаратов в этом районе. Вдали, на равнине, позади большого корабля мерцал огонёк. Наблюдая за ним, Сир Дженнер раздумывал, может ли эта искорка оказаться... Он заколебался, потом воспользовался ярлыком... Врагом. Интересно, он ли это, произнёс Вози, эхом повторяя вслух мысли старшего товарища. Кто знает, отвесил Сердженнер. Почему бы тебе не спросить у него? Несколько секунд Вози сидел неподвижно. Хорошо узнаю, он нажал на переговорную кнопку. Модуль 5, говорит Вози. Мы почти у корабля. Кто в ближайшем к нам модуле? Модуль 1, говорит Ламиру. Донёсся ободряющий знакомый голос. «Приветствую вас, Виктор, Дэйв! Рад видеть вас, если, конечно, это вы!» «Разумеется, мы, а кто же еще?» Смех Ламиру прозвучал несколько неестественно. «Что-то не хочется предполагать...» Вози отпустил переговорную кнопку и повернулся к Сердженеру. «По крайней мере, теперь Зоб может быть уверен уже в двоих Надеюсь, он найдет, чем отличается лишний модуль, и разнесет его на молекулы без всяких разговоров. Тот не успеет даже пошевелиться». «А если он не будет двигаться?» Сир Дженнер развернул ароматный белковый кубик и откусил от него. Он-то рассчитывал на триумфальный банкет на борту базового корабля, но, похоже, обед несколько задерживался. «Что ты имеешь в виду?» «Понимаешь, на Земле есть птицы, подражающие голосу человека. Обезьяны, передразнивающие его действия. Они делают это без особых на то причин, просто потому, что они такие». Может быть, это суперимитатор? Вынужденный подражатель? Может, он просто принимает форму любого незнакомого предмета, даже не желая этого? Животное, подражающее чему-нибудь размером с топографический модуль? Войзи минуту обдумывал эту идею, но она явно не произвела на него впечатления. Но почему она хочет смешаться с нами? Поведенческая мимикрия. Оно видит, что мы стремимся к Сарафанду и вынуждено присоединиться к нам. «Полагаю, ты опять меня дурачишь, Дэйв. Я проглотил всё, что ты рассказывал нам о тех чудовищах. Эээ... Драмбонах, да? Но это уже чересчур». Серженнер пожал плечами и откусил ещё кусок белкового кекса. Он видел Драмбонов в своей 124-й экспедиции. Это были странные кольцеобразные существа, живущие в мире с высокой гравитацией. В отличие от людей и фактически от большинства других существ, у них циркулировали тела, а кровь оставалась в нижней части кольца. Ему никогда не удавалось убедить новичков-топосъёмщиков в действительном существовании и драмбонов и сотни других не менее экзотических видов. И всё из-за мгновенного дальнего перехода. МДП. Скачки через бета-пространство расширению кругозора отнюдь не способствуют. Сейчас Войзи находился в пяти тысячах световых лет от Земли, но из-за того, что он проделал этот путь, просто перепрыгнув от звезды к звезде, мысленно он по-прежнему пребывал в пределах орбиты Марса. По мере того, как с холмов и из ущелий подтягивались остальные аппараты, обзорные экраны модуля 5 наполнялись огнями. Они приближались до тех пор, пока все семь машин не выстроились по окружности вокруг тусклой пирамиды Сарафанда. Сержанер с интересом наблюдал за ними. Где-то в глубине сознания теплилась надежда, что пришелец ошибется и пересечет невидимую линию тысячаметровой границы. Пока модули двигались, капитан Эзоп молчал. Но из радиоприемника непрерывно неслись комментарии экипажей. Некоторые, обнаружив, что проходит минута за минутой, а они все еще живы и невредимы, расслабились и даже начали шутить. Разговоры смолкли, когда с высоты 60 метров над поверхностью равнины, оттуда, где находилось управление кораблем, раздался голос Эзопа. «Прежде чем выслушать индивидуальные рапорты и обсудить их», – произнес он, «хочу напомнить всем экипажам о приказе не приближаться к кораблю ближе, чем на одну тысячу метров. Любой модуль, совершивший это, будет уничтожен без предупреждения». «А теперь...» Невозмутимо продолжил Эзоп. «Можно приступать к обсуждению?» Войзи возмущенно фыркнул. «Чай и сэндвичи с огурцами сейчас подадут. Вот попаду на борт корабля, возьму самый большой гаечный ключ, да и размажу Эзопу...» «Послушайте его, так это просто детская загадка!» «У Эзопа такой взгляд на вещи...» Сэр Дженнер пожал плечами. «В данном случае это неплохо». Тишину в эфире нарушил самоуверенный пронзительный голос Поллина из модуля 4. «У него это уже восьмая экспедиция», — вспомнил Дженнер. Поллин писал книгу о своих приключениях, но он никогда не разрешал Серженнеру прослушать какие-нибудь магнитофонные записи или просмотреть уже отпечатанную часть мемуаров. У Дэйва были смутные подозрения, что Поллин описывает его как юмористическую фигуру, самый старый член экипажа. «Да...» «На мой взгляд», – прервал его размышление Полин, – «наша проблема принимает форму классической логической задачи». «Это, наверное, заразно. Они с Изопом говорят одно и то же», – задумчиво произнёс Войзи. «Короче, Полин», – сердито заорал кто-то. «Хорошо, хорошо, но факт остаётся фактом. Мы можем придумать выход из положения». «Условия задачи таковы. Перед нами шесть непомеченных и идентичных топографических модулей и спрятанная среди них седьмая машина». Сэр Дженнер нажал на переговорную кнопку. Разрозненные мысли, бродившие у него в голове, внезапно объединились в одну. «Поправка», – спокойно произнес он. «Дэйв Сэр Дженнер?» – нетерпеливо спросил Полин. «Как я говорил, мы должны быть просто логичными. Есть седьмая машина, и она...» «Поправка». «Мистер Сэр Дженнер, не так ли? Чего ты хочешь, Дэйв?» «Я хочу помочь тебе быть логичным до конца, Клиффорд. Нет седьмой машины». «Перед нами шесть машин и одно живое существо». «Живое... что?» «Да, это серый человек». Второй раз за час Сир Дженнер услышал, как динамик радиоприемника не справляется с обилием звуков, и теперь безмятежно ожидал, пока шум стихнет. Он искоса взглянул на раздраженное лицо Войзи и удивился. Неужели и он выглядел так же, когда впервые услышал о сером человеке? Рассказывали о них мало, реальные факты трудно было отделить от манихейских фантазий, которыми изобиловали многие культуры. Легенды и мифы возникали это здесь, то там, в мирах, где природная память раз уходила корнями в далекое прошлое. Неточности накладывались на искажения, но всегда проходила одна и та же узнаваемая тема – о серых людях, и великой битве, которую они проиграли белым людям. это раса исчезла, не оставив никаких следов своего существования. Запоздалые армии земных археологов ничего не обнаружили, но во всех мифах говорилось об одном и том же. А самым примечательным для умного и внимательного слушателя являлось то, что обличие рассказчика не имело значения. Передвигался ли он на двух или четырех конечностях, плавал, летал или прокладывал ходы в земле, Имена, которые давались серым людям, всегда соответствовали их собственным именам, наименованием особей их собственного вида. Существительное часто сопровождалось определением, предполагавшим анонимность, неопределенность или бесформенность. «Какой еще к черту серый человек?» – резко спросил Карлин из модуля 3. «Это такое огромное серое чудовище, которое может превращаться во что захочет», – объяснил Полин. У мистера Сердженнера есть один для забавы, и он никогда не путешествует без него. Вот так, наверное, и начинались все эти старые истории. Серый человек не может превращаться во что захочет, поправил Сир Дженнер. Он может только принимать любой внешний облик. Сущность его остаётся неизменной. Вновь послышался ропот недоверия, но теперь смешанного со смехом. «Давайте вспомним призыв быть логичными», нарочито флегматично продолжил сэр Дженнер, стараясь вернуть обсуждение в серьезное русло. «Почему бы вам, по крайней мере, не подумать над тем, что я говорю, и не проверить это? Вы же не обязаны принимать мои слова на веру». «Я знаю, Дэйв, серый человек поручиться за любое твое слово». Я только предлагаю попросить капитана Эзопа провести тщательный анализ отчетов ксенологов и оценить вероятность существования серого человека. Это во-первых. А также оценить вероятность того, что модуль 7 – это серый человек. Сэр Дженнер с облегчением отметил, что никто не засмеялся. Если он прав, на неуместные вопросы нет времени. На самом деле, вероятно, времени вообще ни на что не осталось». Над далекими черными холмами позади тусклой громады Сарафанда висела яркая двойная звезда – родительское солнце Прайля-1. Пройдет еще 17 месяцев, и планета окажется между этими двумя точками света. Сердженеру хотелось бы находиться как можно дальше отсюда, когда это произойдет. Но что поделаешь, если к ним в компанию затесался чрезвычайно талантливый суперхищник. Кандар с изумлением обнаружил, что он со все возрастающим интересом прислушивается к мыслительным процессам съедобных. Его раса не создавала машин. Его соплеменники полагались на способность изменять внешний облик, силу и скорость своих огромных серых тел. Кроме того, обладая инстинктивным пренебрежением к машинам, Кандар провел 70 столетий в мире, где не искусственные, не природные материалы, как бы хороши они ни были, не могли уцелеть во время ежегодного прохождения через двойное преисподнее. Поэтому его трясло осознание того, насколько съедобные зависят от своих сооружений из металла и пластмассы. А еще больше заинтриговало открытие, что металлические полости являются не только средством передвижения, но и фактически поддерживают жизнь съедобных, пока те находятся здесь, в безвоздушном мире. Кандар попробовал представить, как он доверяет свою жизнь заботам сложного и ненадежного механизма. Эта мысль наполнила его незнакомым ранее чувством. Он отодвинул ее в сторону, сосредоточил весь свой жестокий ум на том, чтобы подобраться к космическому кораблю поближе и парализовать нервные центры съедобных, находящихся внутри него. В частности, необходимо парализовать того, кого они называют «капитаном Эзопом», прежде чем вход ход пойдет оружие корабля. Сдерживая голод, Кандар осторожно готовился к нападению. Сир Дженнер с недоверием уставился на собственную руку. Он собирался выпить немного кофе, так как у него пересохло в горле и потянулся было за продовольственной трубой. Его правая рука приподнялась только на несколько миллиметров, а затем бессильно упала обратно на подлокотник. Инстинктивно сержантер попытался поддержать левой рукой правую, но и она отказалась двигаться. Сержантер понял, что парализован. Период бессмысленной паники продолжался около минуты, потом сержантер осознал, насколько выложился, борясь с собственными неповинующимися мышцами. Струйки ледяного пота стремительно равнодушно стекали по всему телу. Он заставил себя расслабиться и оценить ситуацию. Вскоре он обнаружил, что может управлять движением глаз. Взгляд в сторону сказал ему, что Войзи тоже парализован. Единственным признаком жизни было едва заметное подергивание лицевых мускулов. Состояние, очевидно, казалось для Войзи новым. Сержанер тоже испытывал это ощущение впервые. Он побывал во многих мирах, где хищные животные обладали способностью окружать себя маскирующим полем, подавляя нервную деятельность других живых существ. Чаще всего этот смертоносный талант встречался на планетах с высокой гравитацией, где хищники обыкновенно были такими же малоподвижными, как и их жертвы. Сир Дженнер попробовал заговорить с Вози, но, как он и ожидал, голосовые связки тоже не действовали. Неожиданно он начал осознавать, что из динамика по-прежнему доносятся голоса. Он прислушивался к ним некоторое время, прежде чем до его сознания дошла суть излагаемого предложения и кое-что еще. «Не стоит чересчур беспокоиться», — говорил Полин. «Своего рода упражнение на логику. Это как раз по твоей части, Эзоп. Я предлагаю, чтобы ты начал называть по кругу номера модулей и приказал каждому отодвинуться назад на 100 метров». Можно на 50 или даже на 5, расстояние вообще-то не имеет значения. Главное, проделав это, ты сумеешь отделить подлинные шесть машин от седьмой. Или при одной из команд отодвинуться сразу две машины. Сир мысленно проклял свою неспособность дотянуться до переговорной кнопки и прервать Поллина, прежде чем окажется слишком поздно. Он возобновил отчаянные попытки пошевелить рукой, когда голос Полина неожиданно затерялся в пронзительном, неблагозвучном свисте помех. Шум уже не затихал, и Сердженнер с мучительным облегчением понял, что модуль 7 захватил контроль над ситуацией. Сердженнер расслабил мускулы, сосредоточился на том, чтобы дышать спокойно и равномерно, и к нему вернулась способность трезво мыслить. Поллин громко и уверенно подписал им смертный приговор. Он совершил ошибку, в данной ситуации фатальную, перепутав теорию с реальностью их затруднительного положения. Черная безвоздушная равнина, мерцавшая на обзорных экранах, походила на картинки из тестов, которые иногда предлагают психологи при проверке способностей испытуемых. Рассмотрев ситуацию с такой точки зрения, Сир Дженнер смог найти несколько решений. Помимо идеи Поллина с жонглированием номерами, существовал более эмпирический подход. Можно было заставить Эзопа произвести выстрелы из лазерного оружия на минимуме мощности по каждому модулю. Даже если бы серый человек смог выдержать, не отступив, такое обращение, спектрографический анализ отраженного света почти с полной определенностью показал бы разницу в строении. Другое решение — Приказать каждому модулю выпустить маленького инспекционного ремонтного робота, используемого в условиях слишком суровых даже для работы в защитных костюмах. Сэр Дженнер сомневался, что чужак может справиться с заданием, которое включает в себя разделение его самого на две независимые части. Главным и смертельным изъяном всех этих вариантов было то, что они использовали процесс отбора. Модуль 7 никогда этого не допустит. Любая попытка произвести отсев только приблизит катастрофу. Единственное реальное решение, если оно вообще существует, требует моментального применения. Сержанер не слишком оптимистично оценивал свои шансы найти его. В силу привычки Сержанер снова начал искать какое-нибудь обстоятельство, которое дало бы им преимущество в данной ситуации. Он вспомнил о голосах, доносившихся из динамика после того, как они свой зианемели. Полин и другие члены экипажа по-прежнему могли разговаривать. Вероятнее всего, они находились вне радиуса действия модуля 7. Это открытие доказывало, что пугающая сила врага имеет свои пределы. К сожалению, его, видимо, не удастся применить на практике. Сирдженнер уставился на обзорные экраны модуля, гадая, сколько минут или секунд осталось у них в запасе. Неподвижность затрудняла восприятие зрительных образов, но вскоре ему удалось рассмотреть два модуля, замерзших на равнине чуть правее его собственного. Эти три модуля, включая его собственные, образовали небольшую тесную группу. Остальные находились намного дальше, на противоположной стороне окружности. И пока он наблюдал... Главный прожектор одного из них нерешительно засигналил азбукой Морзе. Сир Дженнер не смог разобрать сообщение из-за того, что забыл код. Он сконцентрировал все внимание на двух ближайших машинах, одна из которых почти стопроцентно была модулем 7. Затмевая звезды, на носу Сарафанда замигали огни. Эзоп с огромной скоростью отвечал морзянкой аппарату, пытавшемуся связаться с ним. Сир Дженнер представил реакцию экипажа, на слишком уж энергичные сигналы Эзопа. Визг радиопомех продолжался. Сержаннер чувствовал острую необходимость пожаловаться кому-нибудь. Ему никак не удавалось собраться с мыслями. Он понял ошибочность попытки истолковать поведение чужака на основе человеческой логики. Серые люди могли оказаться самыми чуждыми человеку существами, с которыми оно, вероятно, когда-либо сталкивалось. В этом казалось было нечто несоответствующее. Войзи протянул правую руку к панели управления и активировал двигатели. На мгновение Сердженнер подумал, что они освободились от действия парализующего поля, но обнаружил, что по-прежнему не может двигаться. Лицо у Войзи было неподвижное, белое как мел. На подбородке блестела слюна, и Сердженнер понял, что тот сейчас представляет собой просто сервомеханизм модуля 7. Мысли Сердженнера понеслись вскачь. Кажется, подумал он, наше время истекло. Существовало только одно объяснение. Чужак собирался передвинуть аппарат, чтобы отвлечь Эзопа. Серженер похолодел. Сбить с толку или привести в замешательство Эзопа невозможно. Капитан без малейших колебаний испарит первый же модуль, который пересечет невидимую километровую линию. Левая руководитель отключила тормоз, и аппарат слегка покачнулся на неровной поверхности камня. Сир предпринял еще одну неистово отчаянную попытку освободиться, но результатом явилось лишь то, что его вновь охватила паника. Каковы намерения модуля 7? Похоже, он уже понял, что радиус действия его поля ограничен, и надеется, что их модуль вот-вот вызовет на себя огонь лазеров Эзопа. А это почти определенно доказывает, что седьмой попытается подобраться поближе к Сарафанду, но зачем? Никакого смысла, только если... Запоздалое, но ясное понимание ситуации озарило Сердженера, как вспышка сверхновой. Наконец-то он осознал главную опасность. «Я знаю правду!» – в отчаянии подумал он. «Но не должен думать о ней, потому что серый человек – телепат, и если он прочтет мои мысли...» Руковозье с трудом повернуло регулятор скорости, и модуль медленно двинулся вперед. Если серый человек узнает... Нет, думая о чём-нибудь другом. думая о прошлом, далёком прошлом, как ты ходил в школу, об уроках истории, истории науки. Квантовая теория гравитации была создана в 2063 году, а обнаружение гравитона вскоре привело к открытию бета-пространства, в котором можно передвигаться со скоростью больше скорости света. Но на самом деле никто не понимает, что из себя представляет бета-пространство. Ни одно человеческое существо, то есть... Только я почти проговорился, я уже подумал о... Я ничего не могу поделать, Эзоп! Будь Кандар в лучшей форме, он бы преодолел расстояние, отделяющее его от космического корабля двумя прыжками. Он немного переоценил свои силы, но при его быстроте это не имело значения. Он перестал сдерживаться, ибо сосущее чувство голода погнало его вперед. Пзади его к космическому кораблю приближались две машины. Взяв их под контроль, Кандар ожидал, что они будут двигаться намного быстрее. Один из съедобных тщетно старался подавить какую-то мысль, но не было времени изучить её. Меняя свой облик, Кандар благополучно приблизился на нужное расстояние. Торжествуя, он раскинул неосязаемые силовые сети, способные вызвать паралич и у более крупных созданий. Ничего. Луч ультралазера уничтожил бы любое другое существо за долю секунды, но Кандар не сдавался так легко. Боль оказалась намного сильнее, чем он мог вообразить. Но хуже агонии было внезапное проникновение мыслей съедобных. Мрачные, холодные чужие мысли. Впервые в жизни Кандар почувствовал страх. И умер. Шампанское было хорошим, отбивные тоже. А сон, когда он наконец наступит, будет еще лучше. Серженер удовлетворенно откинулся назад, закурил трубку и обвел благосклонным взором 11 человек, сидевших за длинным столом в кают-компании «Сарафанда». Ощущая приятную теплоту в желудке, он убеждал себя в правильности принятого решения. Он понял, что ему нравится быть старейшим членом экипажа. Расчетливая молодежь может описывать его в своих мемуарах о космических путешествиях. Пусть кузена выкупают его долю в бизнесе, он останется в картографическом управлении до тех пор, пока его душа и ум не пресытятся зрелищем новых миров. Это его жизнь. Его образ жизни, и он не собирался от них отказываться. На другом конце стола Клиффорд Поллин перебирал заметки о рейсе. «А потом, Дэйв, ты осознал, — сказал Поллин, — что серый человек просто не способен понять психологию машины». Правильно. Серый человек из-за своих особых физических свойств и в лучшие времена не нуждался в машинах. А тысяча лет на такой планете, как Прайль-1, где не могло существовать ничего искусственного, отнюдь не подготовили его к встрече с нашей машинной цивилизацией. Сир Дженнер вдохнул ароматный дым. Он вдруг почувствовал неожиданный прилив симпатии к огромному чужому существу, чьи останки покоились на черном камне, покинутой ими планеты. Серый человек дорожил своей жизнью. Настолько дорожил, что он и не представлял, как ее можно доверить кому-нибудь или чему-нибудь, кроме себя самого. Поэтому он совершил ошибку, попытавшись управлять существом, о котором экипаж Серафанда думал как о капитане Эзопе. Интересно, что же ощутил серый человек в самый последний момент, когда он все понял? Сердженнер взглянул на скромную пластинку на ближайшем терминале, напрямую соединенным с центральным компьютером космического корабля. Могучим искусственным интеллектом, которому они вверяли свои жизни в каждом рейсе. На пластинке было выгравировано «ЭЗОП». Сир Дженнер слышал, как некоторые члены экипажа расшифровывают надпись. По их мнению, буквы означали «Электронный звездный оператор и пилот». Неожиданно он понял, что люди имеют склонность принимать многие вещи как нечто, само собой разумеющееся.